«Где мы?» – спросил кости «Заблудились?» – с холодным ехидством отозвался Ригелианин. Дэйн протянул руку и ощупал стену. Сердце у него заколотилось. Под пальцами была не гладкая скользкая поверхность, а грубый шершавый камень. «Нет, Мура не присчитался. Он привел их к каменным кореницам пещеры». И, словно подтверждая эту мысль, Мура произнес. «Это скала, конец лабиринта». «А где же выход?» – спросил Косте. «Заперт», — сказал Ригелианин. «Заперт навсегда. Вы сломали машину, она управляла всеми входами и выходами». «Если это так», — впервые подал голос Али, «то, что вы делали, когда вам приходилось выключать машину прежде? Сидели в заперти в темноте, пока не включали снова?» Ответа не было. Затем дайну слышал в темноте какую-то возню, хрипение, и голос кости прорычал. «Когда мы задаем вопросы, змея, надо отвечать!» «А то плохо будет». «Ну?» «Так что вы делали, когда выключали машину?» Снова возня, затем хриплый ответ. «Мы оставались здесь, пока она не включалась снова. Она выключалась ненадолго». «Она выключалась ненадолго, когда здесь работали изыскатели», сказал Дэйн. «А тогда мы вообще к ней не подходили», быстро отозвался Ригелианин. «Что-то слишком быстро. «Врешь», сказала ли «Кто-то должен был оставаться около машины, чтобы включить ее снова». «Если бы все двери были заперты, вы не смогли бы сюда войти». «Я не инженер!» Ригелянин утратил свою бесстрастность и свой вызывающий тон. Он просто помрачнел. «Правильно!» – прогудел Кости. «Ты не инженер, ты просто помощник Рича. И если отсюда есть выход, ты его знаешь». «А как насчет вашей дудочки?» – спросил дайну Муры. Молчание Стюарда его тревожило. «Я как раз сейчас ее пробую», – ответил Стюарт. «А она не действует, да?» — сказал кости «Ну-ка, змея, выкладывай!» Снова началась возня в темноте. «Если это скала, может, попробуем пробиться бластерами?» — предложил Али. «Прорезать скалу!» Рука Даина легла на кобуру. «Бластеры прекрасно режут камень. Во всяком случае, гораздо лучше, чем материал стен. Видимо, эта идея понравилась и кости потому что возня прекратилась. Только нужно точно выбрать место!» — продолжал Али. «Где здесь дверь?» А это мы выясним сейчас у нашей гадины, верно?» Промурлыкал кости Послышалось неразборчивое всхлипывание. Видимо, кости принял эти звуки за знак согласия, потому что через секунду он уже протискивался мимо Дейна, волоча за собой пленника. «Это здесь, да?» Прогудил он. «Ну смотри, если это не здесь!» Ригелианин оттолкнули на Дейна. Дейн отпихнул его локтем и выпрямился. «Это ты, Фрэнк?» Гудел кости. «А ну-ка отойди в сторонку!» «И все отойдите!» Да и на опять толкнули. Он попятился вместе с Ригелианином и Мурой. «Да побереги лицо, балда!» Крикнул у него за спиной Элли. «Начинай с самой малой мощности. Посмотри сначала, как пойдет дело!» Кости захохотал. «Я играл этими игрушками, сынок, когда ты еще пешком под стол ходил. Сейчас ты посмотришь, на что способен дядя Кости. Ну, счастливого нам старта!» Едва отзвучал этот старинный тост, повторявшийся бесчисленное количество раз в бесчисленных барах, где торговцы праздновали благополучное возвращение на родную планету, как вспыхнуло яркое пламя. Заслоняясь ладонью, Дэн сквозь прижмуренные веки смотрел, как камень раскаляется до красна, потом до бела, плавится и жидкой струей стекает на пол. Жаркие волны кипящего воздуха заставили их отступить. Один лишь гигант стоял неподвижно, широко расставив ноги. Козырек его шлема был надвинут на лицо, а правая рука вздрагивал от отдачи. Каждый раз, когда новая порция огня вылетала из ствола бластера и вонзалась в разваливающуюся стену, крошка и брызги расплавленного камня летели во все стороны. Ядовитый пар поднимался столбом, обжигая глаза, разъедая глотки, заставляя сгибаться в кашле. А Кости стоял в этом аду, управлял им как ни в чем не бывало, и только время от времени свободной рукой в перчатке сбивал язычки пламени столеющих штанин. Карл! крикнул Кости! Осторожней! Отодвинув лицо от нестерпимого жара, Дэн перехватил взгляд регелянина, устремленный на Кости. Круглые змеиные глаза его были полны ужаса. Регелянин попятился и отступил вместе со всеми. Но казалось, что он боится не столько этого развершегося ада, сколько неподвижной черной фигуры. Огромная глыба отвалилась от стены и рухнула под ноги кости, но тот лишь отступил в сторону, чтобы его не задело, ни на секунду не переставая оббравить огнем раскаленный камень. И вдруг все кончилось. Шипинь и грохот разрядов прекратились. «Дело сделано!» – раздался приглушенный голос кости. Они еще не осмеливались приблизиться к раскаленному проходу. Но кости уже подходил к ним, засовывая бластер в кубуру. Потом остановился, сдвинул шлем на затылок и принялся обеими руками хлопать себя по тлеющей куртке. От него распространялся резкий запах горелой ткани, а лицо волоснилось от пота. «А что там?» – спросил Дэнь. кости сморщил нос. «Опять какой-то коридор», – сказал он. «И темно, как в угольном мешке, но из мышеловки-то мы во всяком случае выбрались». Все были охвачены нетерпением но пришлось ждать, когда остынут и потемнеют раскаленные края прохода». Затем они спустили на лица защитные козырьки, закутали незащищенную голову Али курткой ригелянина и приготовились выходить. Но прежде кости обратился к пленнику. «Мы могли бы, конечно, взять тебя с собой», — сказал он. «Только боюсь, что ты по пути изжаришься, или чего доброго начнешь хватать нас за руки, если мы сцепимся с твоими дружками. Так что придется оставить тебя здесь до востребования». Он крепко связал регелянину ноги, потуже затянул узлы на руках и откатил его в угол, подальше от горячих камней. Потом они плотным кольцом окружили Али и поспешно проскочили через дыру. Да, там был новый коридор. Опять их окутала тьма, и они в тот час убедились, что фонарики здесь так же бессильны, как и в лабиринте. Но коридор этот был, по крайней мере, гладкий и прямой, и заблудиться в нем было невозможно. Неторопливо, чтобы Али мог поспевать за ними. Они, взявшись за руки, двигались вперед. «Темно, как у черта за пазухой!» – проворчал Костей. «Что этих притич? Глаз не было!» Дэйна вхватил пошатнувшегося Али за плечи. Видимо, он при этом задел в больное место, потому что Али судорожно дернулся, не издав, впрочем, ни звука. «Коридор кончился!» – объявил Мура. «Вышли в туннель. Очень широкий туннель. Чем шире дорога, тем важнее место, куда она ведет, заметил Дэнь. «Лишь бы подальше отсюда!» – у костей. Надоело мне путать по этим вонючим щелям!» «Давай, Фрэнк, веди нас!» Они свернули направо и двинулись по туннелю. Теперь они шли рядом. По-прежнему не было видно низги, но чувствуешь, что туннель очень широк. Вдруг впереди послышался отдаленный крик и раздался треск выстрела. Они остановились. Снова выстрел. «Ложись!» – гаркнул Мура, но все уже и без того лежали. Теперь выстрелы трещали непрерывно. Дэйн лежал, прижимая ли к полу, и силился по звукам определить, что происходит и где стреляют. «Перепалка какая-то идет!» произнес кости в перерыве между залпами. «Причем приближается прямо к нам!» пробормотовали в само ухо Дэйн Дейн вытащил бластер, хотя не очень хорошо представлял себе, зачем он это делает. Не палить же в самом деле наугад в темноту. Во мраке послышался крик. Это был не крик ярости, но вопль смертельно раненого человека. Али был прав, сражение приближалось к ним с каждой минутой. «К стенам!» – скомандовал Мура и опять опоздал. Все уже и так ползли к стене. Дэйн цепился в рваную куртку Али и тащил его за собой. Куртка трещала и расползалась под пальцами. Они распластались возле стены и замерли, прислушиваясь. Огненный разряд распорол темноту над их головами. На стене вспыхнуло и тотчас же начало тускнеть багровое пятно. Выстрел из бластера ослепил Дэйна, но он все же успел заметить впереди какие-то темные фигуры. «Господи помилой, в полголоса проговорили. «Если они начнут лупить из бластеров, они же нас сожгут!» Кто-то бежал к ним, бухая сапогами, и Дэйн весь напрягся, сжав рукоятку бластера. «Может быть, следовало стрелять на звук, бить по бегущим, пока они еще далеко?» Но он не мог заставить себя нажать на спуск, слишком прочно вбили в него инструкторы отвращения, кровопролитию, без самой крайней нужды. Тут вспыхнул свет, не серый сумеречный свет, озарявший ранее эти коридоры, а яркий, желтоватый, земной. Мощный луч прожектора прорезал темноту, и на его фоне Дейн увидел пять черных фигур. Они больше не отступали, теперь они залегли и готовились дать последний бой своим преследователям.